Глава 26. Представление начинается. Барон был не один. Фиром стоял чуть в стороне от нас, у еще одного надгробия со свежим крестом. Эта деталь вызывала у меня смутное беспокойство, которое я не могла объяснить. Но крест тут же оказался забыт, потому что рядом с бароном стоял Айсабуро Тайджу, и в его темных раскосых глазах сверкало бешенство. Похоже, размазня желала отомстить мне за проигрыш. Я резко захлопнула шкатулку, сжала ножной катаны левой рукой и медленно выдохнула. «Спокойно, Мия, спокойно. Твой враг перед тобой, и, возможно, представится шанс отомстить. Добраться хотя бы до одного из гадов, которые уничтожили мой род». Волну ненависти оборвал невозмутимый голос тиена в моей голове. «Держи себя в руках. а Акиро здесь. За убийство ребенца без причины тебя казнят». И тогда никто не отомстит за ходо. За ходо, За Месуто?» Я невольно покосилась в сторону склепа, в котором прятался Стендиш, но тут же одернула себя и залепетала. «Что вы здесь делаете? Я передам браслет роду Иррем. У нас сделка!» Юный герцог хищно прищурился, гордо вскинул голову и медленно проговорил. «И я не советую вам вставать у меня на пути, барон. Я выше вас по положению. И мой род гораздо влиятельнее. Эта эльфийская штучка будет принадлежать мне. По закону, леди Гемхин сама решает, как ей распорядиться наследством матери. «Амалия обещала этот браслет мне», — холодно сказал Фирм. «Врете», — нагло ответила я. Этот браслет ей дал отец, и она не хотела с ним расставаться. «Твоя мать знала, что умрет. На небесах серебро и артефакты без надобности. Зато детям пригодятся». Я прижала шкатулку к груди и продолжила. «Зачем он вам? Что такого в этом куске металла? Неужели он стоит чужих жизней? Это же вы натравили на меня Хаку здесь, на этом самом кладбище. Стэндиш успел спасти меня, но, похоже, никто не спас Годжина». Ильрим и Тайджу одновременно вскинули руки. Герцог дернул артефакт на шее, и фиолетовая молния прорезала воздух. Айсабуро прикрылся своим щитом кору одним из родовых артефактов Тайджу. Молния растеклась по золотистой полусфере, а затем ударил фиром. Убивать мальчишку он не собирался. Заклинание впечатало юношу в каменный крест. Тайджу довершил начатое, добавив одно из ребенских заклинаний стихии земли. Камень потек и опутал Ильрима, не позволяя ему шевелиться. По виску юноша стекал от струй капота. Я сделала вид, что крепче прижимаю шкатулку к себе, хотя на самом деле готовилась уронить ее под ноги. Фирм повернулся ко мне и произнес: «А ты, оказывается, не такая дура, как я думал. Или это братец нашептал тебе про Хаку и Годжина? Впрочем, скорее юный файпер. Этот искушен в интригах, в отличие от упертого остроухого дурака». «Мой брат не дурак», — процедила я. «И браслет вы не получите». Мужчины разошлись в стороны и начали окружать меня. «Годжин тоже так думал», — ухмыльнулся барон. «Но просчитался. А вот герцогу Бейтону и тебе удалось обойти мои ловушки». «Вы собственноручно убили его?» — спросила я, делая шаг назад. Фирм покосился на тайджу и отрезал. «Неважно. Тебя постигнет та же участь, если ты не будешь хорошей девочкой и не отдашь мне браслет. Я ходил за Амалией столько лет» и развитию ее болезни поспособствовал. Но даже когда она оказалась в могиле, эта вещица мне не досталась. Его лицо исказилось от злости. В тот же миг дверь одного из склепов резко распахнулась, и оттуда вылетел огненный шар размером с голову взрослого мужчины. Фирму пришлось контрактовать водой. Когда облако пара рассеялось, я увидела, что шонерт собирает новое заклинание, чтобы достать барона. В свете магического светлячка лицо брата было белым, а сжатые губы и яростный блеск синих глаз явственно говорили о том, что он все слышал. И теперь, позабыв о нашем плане, вышел из укрытия, чтобы мстить. То, что фирм оказался не один, стало для него сюрпризом. Иначе я не могла объяснить того, что Шон не смог увернуться от воздушной мельницы Тайджу. Острые сверкающие лопасти заклинания срезали прядь волос над надолбом и зацепили левое плечо полуэльфа. Он снова ударил огненным заклинанием с тем же результатом, А затем раздался до боли знакомый протяжды переливчатый не то вой, не то клич. Ему вторил голос второй твари, более низкий и глухой. Фирм замер и сделал шаг в сторону тайджу. Шоннор тоже застыл. И только я начала считать вслух: 6, семь, восемь. Вой повторился, и брат мгновенно забыл про своего врага. Одним прыжком шон оказался рядом и встал спиной к моей спине. Краем глаза я выцепила чуть в отдалении еще один совсем свежий крест. Расстояние между мной и крестом от чего то смущало, но додумать эту мысль мне снова не дали. Хаки выскочили одновременно с двух сторон кладбища. Руки лезвия поблескивали в свете луны и магических светлячков. Из оскаленных пастей рвалось глухое рычание. Тайджу и Фирма твари проигнорировали. Метнулись сразу к нам. Я позволила шкатулке упасть на землю и потянулась к катании духа но вытащить ее не успела. Клинок святого звонка лязгнул, отрубая лапу Хаки. Кто-то ударил огнем, кажется герцог Бейтон. Тварь проворно откатилась прочь и снова взвыла. Тьен прыгнул ей на спину и вонзил клыки в основании шеи, пытаясь добраться до чувствительной точки. А в это время Винсент и Ястер атаковали вторую тварь, которая насела на Шонарта. Ильрим наблюдал за боем с широко открытыми глазами. Стэндиш атаковал магией и снова прыгнул вперед. Его меч скрестился со вторым лезвием Хаки. Я сложила руки и тихо шепнула. «Кхи!» Огненный дождь осыпал тварь сверху, не причинив вреда Тьену. Мне показалось, что в моей голове раздался его смешок. Святой не терял времени и продолжал теснить Хаку. Я била заклинаниями из-за его плеча. Клинок — магия. Прицелиться и ударить воздушной стеной, заставляя тварь пошатнуться. Кончик меча стендиша прочертил на боку Хаки очередную полосу. Огненное заклинание попало прямо в морду. Пользуясь шансом, я начертила очищение. Водное заклинание четвертого ранга. Хака присела и святой наконец отрубил вторую лапу с клинком. Дальше дело пошло быстрее. Моя поддержка ему больше не требовалась. В считанные минуты он покромсал монстра на куски, облил какой-то дрянью и щелкнул пальцами, поджигая останки. Я развернулась и увидела, что со второй тварью то же самое успешно делают белые ленты Винсента. Одна опутала пасть монстра, а вторая методично трубала конечности. Когда со второй хакой было покончено, все повернулись к Фирму и Тайджу. К моему удивлению, те не пытались сбежать. Барон только вскинул бровь и сказал. «Признаю, ты далеко не дурочка, Шияса Гемхен». И герцога на свою сторону перетянула, и Стендиша! «Еще сюрпризы будут?» В его голосе звучала издевка. Ответить я не успела. Справа раздалось деликатное покашливание. Все взгляды обратились в ту сторону. Акиро стоял, небрежно опираясь на свежее надгробие. Он обвел взглядом присутствующих и будничным тоном сказал. «Вы правы, барон. Леди Гемхен хорошо умеет скрывать свои таланты. Думаю, я видел достаточно. Барон Фиром, вы обвиняетесь в убийстве Годжина, покушениях на леди Шиясу Гемхен и герцога Бейтона. Скоро здесь будут мои братья из Ордена» так что сопротивляться или пытаться сбежать не советую. Лицо Фирома осталось спокойным. Он резко обернулся к Тайджу, и тот прикрыл глаза. А затем в его руках появился красноватый камень, а пальцы начали складываться в знакомую мне с детства фигуру. Только в этот момент я наконец поняла, что означали свежие кресты. Кажется, я не удержалась и вернула пару заковыристых ругательств, подслушанных во время прогулки по предместе. Меня никто не одернул. Все молча наблюдали за тем, как черный купол накрывает кладбище, а возле одного из склепов, самого дальнего, начинает клубиться тьма. Следующим выругался Акиро. Он выплюл какое-то сложное заклинание, пытаясь остановить процесс формирования ловушки, но опоздал. Линии уже налились силой и образовали четкий повторяющийся узор. Я замерла, вскинув голову, и начала молча считать звенья. Краем глаза отметила, что Стендиш и Тьен попытались атаковать Айсабуро. Но вокруг него эфирома вспыхнул полупрозрачный алый щит. «Шестьдесят произнесла я вслух. Акерот тут же оказался рядом и заглянул мне в глаза. Сейчас на его лице не осталось и следа чувств. Орденец был холоден и собран. «Сможешь снять?» — спросил он. Я покачала головой. «Нужен ранг не меньше седьмого». Скрипнула зубами от досады и повернулась к Тайджу. Не удержалась и спросила. «Ну и как?» Приятно пользоваться ворованными артефактами? — Они честно выигранными клинками, — вернул обвинение он. — Этот артефакт принадлежит моему роду. — После того, как вы оставили пепелище от Сакура Тэншу? — Какое пепелище, дура! — скривился размазня. — Замок теперь принадлежит мне. Не знаю, что за слухи дошли до вашей страны. Я вонзила ногти в ладони и отвернулась. Этот поганец еще и занял замок моих предков. Больше всего мне хотелось раздавить его, как таракана. Но для этого придется приложить усилия. Святой встал со мной рядом и спросил, что происходит. Но ответить я не успела. Герцог Бейтон обратился к фирму. «Где леди Ли Ин? Что ты с ней сделал?» Барон ухмыльнулся. «О, значит, слухи не врут, герцог. На старости ли этого решили подарить эльфийке пару бастардов?» «Надо отдать должное Бейтону. Он не дрогнул и не сорвался, а только упрямо повторил». «Что ты сделал, Слюйлен?» Тайджу чуть шевельнул пальцами, и я ответила вместо фирма. «Для купола нужна жертва». Резко обернулась к склепу. Головы моих товарищей повернулись следом. Черное пятно у склепа разрасталось, и в центре его проступила человеческая фигура. Точнее, это и была эльфийка». Черные отростки тумана плотно обвивали ее тело. Рот закрывала еще одна плеть. Глаза пленницы расширились от ужаса. От виска к щеке тянулся кровоточащий порез. Герцог дернулся, но я поймала его за локоть. С другой стороны то же самое сделал Стэндиш. Фирм рассмеялся и сказал. «Если хотите, чтобы она жила, отдайте шкатулку». Не думая долго, я подхватила шкатулку с земли и метнула в лоб фирму. Конечно, она не долетела, ударилась о красный барьер и раскололась. Серебристая полоска, небрежно утыканная сапферами, вылетела и упала к ногам стендиша. Несколько мгновений барон рассматривал браслет, а затем его лицо обрело свекольный оттенок. «Ты обманула меня, маленькая дрянь! Вы сами с готовностью обманулись!» — поправила его я. Вместе с герцогом Ильримом. На его лицо я больше не смотрела, пытаясь вычислить слабые точки купола. В моей голове прозвучал голос Тьена. «Тебе нужно подняться хотя бы до пятого ранга в некромантии. Тогда я помогу тебе снять это. Но сначала придется расправиться с ними». Только тут я поняла, что нас начала медленно окружать целая стая тяруги. Ощетинившиеся ядовитыми стальными иглами хвосты были угрожающе подняты. Я покосилась на герцога Бейтона и сообщила. «Если хотите попытаться спасти леди Ли Ин, вам придется расправиться со всеми». «Что ты хочешь сделать?» — спросила киро У тебя не хватит ранга, чтобы снять купол, особенно с подпиткой в виде такой жертвы. Эльфийская магия сильна. Я поправила катану у пояса, легко пробежала пальцами по мешочку с акариной и сказала. — Прикройте меня. Попытаюсь ее освободить. Просить герцога долго не пришлось. Они со стендишем начали действовать одновременно. Заклинания седьмого ранга прорезали воздух. И тут я увидела, что один из черных отростков подобрался к киллерему и теперь вытягивал силы из моего однокурсника. Его артефакт потрескался, лицо юноши стремительно бледнело. Я не испытывала к нему теплых чувств, но позволить куполу питаться от еще одной жертвы не могла. Так что пришлось оставить Таруги на своих товарищей и броситься в атаку. Когда я выхватила катану духа, глаза Тайджу изумленно распахнулись. Я задержала дыхание и полоснула себя по тыльной стороне запястья. На моей коже выступила кровь, и ночь снова стала зеленой. Купол тоже больше не был черным. Я видела переплетение магии, созданной моими предками, и внутри меня просыпалась ярость. Эта магия принадлежала мне по праву. Никто не должен использовать ее против меня. А еще я увидела кое-что, от отчего едва не стало дурно. Две толстые зеленые нити уходили в сторону лиин и черного пятна. Бешенство захлестнуло меня с новой силой, и клинок вспыхнул зеленью. Глаза Айсабору стали круглыми, как плошки. Фирм еще не понимал, что происходит. С его лица не сходила довольная улыбка. Я метнулась в сторону Ильрима и одним точным ударом перерубила чёрное щупальце, которое тянуло силу из юноши. Еще несколько ударов, и отросток растворился, подпитка прекратилась. Мои друзья сражались с тяруги. В воздухе носились белые ленты и вспышки магии. Мелькнула мысль, что парни сильно выросли с того дня, когда я только попала в тело Шиясы. Не теряя времени, я бросилась к лиин. Кожа эльфийки была восково-бледной. Я перерубила щупальце, которые закрывала ей рот. Из глубины черного пятна потянулась новая. Пользуясь шансом, эльфийка выдохнула. «Спасись сама! Спаси Хенмана!» Я кивнула, показывая, что поняла ее желание. А затем воткнула катану в черное пятно. Оно заколебалось, но не исчезло. Я тщательно осмотрела зеленоватые нити под своими ногами и вытащила Акарину. Золотистое сияние начало разгораться в груди вместе с болью, но это меня не остановило. Я поднесла инструмент к губам и заиграла. Потусторонние звуки взлетели к небесам, но ответила им земля. Почва под моими ногами дрогнула и чуть-чуть просела. «Придите ко мне», — пела Акарина. «Служите мне. Защищайте меня». Зеленые нити утолщались, сплетались, устремлялись под землю, и по кладбищу пронесся оглушительный треск. На мгновение все замерли. А могилы начали лопаться, как переспелые дыни, выпуская наружу своих обитателей. Звуки Акарины уносились к небесам. Призывая мертвые тела, которые так старательно хоронили ноамьянцы, проснуться.